Самый быстрый на Маккинли. Первый высотный забег от приюта 11 до восточной вершины Эльбруса, 5621 метр, проводил Владимир Балыбердин, или легендарный ленинградец Бел. Об Укрееве тогда написала американская журналистка, разместив в специализированном журнале фото и интервью победителя. Так Анатолий получил приглашение в США и вместе с представителями ленинградского кооператива «Альпинист» Переезжал из штата в штат, выступал с лекциями и слайд-шоу в спортивных магазинах, клубах и университетах. Толя познакомился со скалолазами и альпинистами, тренировался вместе с ними. Но этого было мало. Над Аляской возвышается пик МакКинли, и уехать из страны, не поднявшись на ее высшую точку, он не мог. В качестве помощника гида Майкла Ковингтона в его коммерческой экспедиции Букреев 24 дня работал на маршруте, провешивая веревки, протаптывая тропу, устанавливая палатки. у проблем», — говорил он, — потому что ни на один вопрос не мог ответить по-другому. Спустившись в Талкитну, он объяснил гиду, что хочет сделать одиночное восхождение. А тот ответил, что в авантюрах не участвует. Он устал от упрямого и настойчивого буки, но все же дал горелку и тент, купил продуктов. Анатолий явился в компанию, которая занималась заброской альпинистов под гору на самолете. Он показал журнал со своей фотографией. Тот самый материал, который после забега на Эльбрус был опубликован в американской прессе. Сказал, что он русский альпинист, и у него нет денег, но объяснил, что ему просто необходимо взойти на МакКинли. Экспедицию зарегистрировали так. Russian West Trip No Problem Solo One Day. А когда рейнджеры поинтересовались, что он будет делать, когда провалится в трещину, ли пообещал, что будет петь. Он таки попал в ловушку, но от падения в бездну его спас рюкзак, и громко петь не пришлось. Ночевал на леднике под тентом, за один день преодолел путь, на который у других уходит больше трех дней. Теперь на Аляске искали русского, который за 10 часов 30 минут сходил на гору и был уже на пути в Сан-Франциско. ли еще не знал, что приобрел известность на другом континенте. А тем временем слух о самом быстром в истории восхождении на шести тысячник Маккинли быстро облетел Америку. Второй раз он сходил на Маккинли в 1993 году вместе с Ренатом Хайбулиным, когда они сопровождали того самого пожилого американца, чей рюкзак Анатолий нашел на склоне пика Корженевской. В своем рассказе Маккинли для девочки, опубликованном в 2012 году, известная российская альпинистка Дарья Яшина написала. После Аляскинской ночи мучительно хочется надышаться солнцем. Мой выход совпал с выходом паровоза. С трудом обгоняю всех участников и добираюсь до руководителя. Это известный местный гид. Идем параллельно, почти в такт, и улыбаемся несложным разговором. Я предлагаю немного поторопить для него и его команды. Он смеется и вспоминает русских. Последний русский солист на МакКинли на его памяти — это Букреев. Он был его другом, этот человек-легенда. «Гид рассказывает мне немного о своем удивительном товарище, а потом отпускает вперед, время от времени, издали корректируя мой курс». Летом 1990 года Букреев за 36 часов соло сходил на пик победы, сбегал на Хан-Тенгри и еще раз забежал от приюта 11 на Эльбрус-Восточный, показав время 1 час 47 минут, что, по мнению специалистов, было за гранью возможного. Друга Букреева, пятиборца Алексея Светоносова, во время тренировки на велосипеде сбил заснувший за рулем таксист. Его запеленали в гипс, от которого спортсмен, на свой страх и риск, вскоре избавился. Анатолий настаивал, чтобы Леша не сдавался и преодолевал маршрут через горы, от Бутаковки до турбазы Алматау на Костылях. Им доводилось вместе бегать на стадионе по 10 километров, и Алексей отмечал, что Букреев словно летел по воздуху, не касаясь ногами покрытия. Оба после десятки чувствовали себя так легко, словно прогулялись до соседнего магазина. Поэтому Букреев относился к товарищу так же, как относился бы к себе, окажись он в подобной ситуации. Никогда, ни по какому поводу, ни под каким предлогом не сдаваться. Теперь часто ходили через горы вместе. Но разве могли они думать тогда, что тропа бежит мимо вершины, которую впоследствии назовут «пиком Букреева»? Вскоре Алексей уже крутил педали велосипеда, бежал классический марафон и плыл. Для него Букреев стал другом, который поддержит в трудную минуту.